Ольга Шерстобитова. Волк для ведьмы. Пролог. Дана Уварова, семь лет. «Ведьма! Тебе здесь самое место! Посреди этой чащи, где живут чудовища!» — крикнул Фрол, шустро исчезая за деревьями, где его ждали остальные ребята. «Нет!» Возразила я и резко дернула рука в платье, запутавшейся в зарослях дикой ежевики, старательно пытаясь выбраться. Но колючки держали крепко, и освободиться не удалось. — Ты такая же, как они! — послышалась сбоку, и в меня полетела шишка. Я увернулась, даже осталась на ногах. Но в подол сарафана сильнее вцепились колючие плети. «Ведьма! Ведьма! Ведьма!» Эти слова раздавались со всех сторон, вновь посыпались шишки. От большинства из них я уклонилась, но одна все же больно ударила в плечо. Я потерла его, с трудом сдерживая набежавшие слезы. Смех деревенских ребят эхом отразился в верхушках сосен, да там и потерялся. Стиснув зубы, решительно принялась выбираться из зарослей. Провозилась долго, но потом неудачно споткнулась о выступающий корень дерева и упала. Впрочем, тут же, несмотря на разбитую коленку, поднялась, оглянулась. Только деревенских давно уж след простыл. И как я могла поверить, что они захотят со мной, ведьмой, дружить? И пусть никому ничего плохого не сделала, все равно постоянно в свой адрес слышала лишь насмешки и злые слова. Бабушка говорит, я просто другая, во мне просыпается сила и скоро я смогу создавать светлячков и помогать ей с травами. И все в деревне об этом знают, кто-то опасается, а кто-то завидует. С такими незачем водить дружбу. Но я все же до последнего, до сегодняшнего дня надеялась обрести друзей. Разве быть другой плохо? Вовсе нет! «Эй!» — крикнула, осматриваясь. Но в ответ лишь тишина. Где-то над головой тревожно вскрикнула птица. Под ноги Светки упали хвоинки, и лес снова смолк. Я потерла ушибленную коленку и оглянулась. Как отсюда выбираться? Мне очень хотелось домой, к бабушке, которая печет вкусные пирожки с яблоками и рассказывает чудесные истории. Я всхлипнула и тотчас вытерла слезы. Они в беде не помогут, я уже проверяла, когда умерли мои мама и папа. И даже легче от них не станет. Только горчит и горчит. Над головой собирались грозовые тучи. Лес был темным и пугающим. Каждое дерево напоминало чудовище из страшных сказок. Только там, в этих историях, монстров всегда побеждал герой, а здесь все иначе. Не было никаких царевичей и богатырей, никого вокруг. Только деревья, тучи над верхушками и я. Маленькая, потерянная, наконец-таки осознавшая, что друзей в деревне у меня никогда не будет. Острым клинком сверкнула молния. Испугавшись, я вскрикнула и побежала, но вскоре споткнулась и скатилась во враг. Приподнялась и громко всхлипнула. Нога нещадно болела от ушиба ладони сбиты до крови, волосы забились хвоя и земля. Что теперь делать? Как попасть домой? Позвала на помощь, но мой жалобный крик потонул в лесной тишине. Словно в ответ на мою мольбу вновь разрезала небо молния, а вдали послышались громовые раскаты. Вытерев набежавшие слезы снова огляделась. На дне оврага не было ни одного куста, за которым можно было спрятаться от грозы, а забраться наверх я не смогу. Неожиданно на краю ложбины показался молодой мужчина. Он был немного странно одет, только в штанах и совсем без обуви. На шее болталась цепочка с какими-то круглыми и острыми камешками, напоминающими зубы хищных зверей. Я даже всхлипывать перестала, рассматривая незнакомца. Он удивленно уставился на меня и решительно спрыгнул вниз. «Как ты здесь оказалась, малышка?» Я потерла грязным порванным рукавом нос, и путанно рассказала ему про деревенских ребят, обманом заманивших меня в лес, про переживающую бабушку, даже про героя из сказки, который приходит и выручает попавших в беду. Во время моего сбивчивого повествования мужчина молчал и не задавал никаких вопросов. Потом осторожно ощупал мою ногу и немного нахмурился, а еще... Он забавно принюхивался, словно лесные запахи могли ему о чем-то рассказать. «Дядя, вы ведь герой? Вы меня спасете?» — уточнила на всякий случай, доверчиво посмотрев на него. Он едва заметно вздрогнул. В свете очередной мелькнувшей в тучах молнии глаза его сверкнули золотым. «Спасу». «И не обидите?» «Не обижу» пообещал незнакомец, не отводя взгляда. «Сможешь удержаться на моей спине, пока выбираемся из-за «Да, я большая», — заявила гордо. «Мне вчера исполнилось семь лет». Мужчина кивнул, присел и помог ухватиться за свою шею. «Держись крепко, договорились?» «Хорошо», Незнакомец переместился рывком, буквально взлетев на край оврага, но на землю опустился мягко. Я и ойкнуть не успела, так быстро мы оказались наверху. Он помог мне спуститься со спины, еще раз ощупал болевшую ногу и тут же подхватил на руки. Я прижалась к нему, устроилась поудобнее и доверчиво обняла за шею. Где-то вдали по-прежнему грохотала гроза, но я так устала за прошедший день, что закрыла глаза и незаметно для себя заснула. И почудилась, что вдруг оказалась на спине огромного серого волка. У него была мягкая шерсть, согревающая в холодной ночи, и уши, за которыми хотелось почесать, и лоб погладить. И зверь это даже позволил. А когда открыла глаза, увидела рядом бабушку. «Ох, и напугала ты меня, Дана!» — воскликнула она, крепко обнимая. Я уткнулась в ее плечо, ловя привычные ароматы трав, меда и сдобы. «Бабушка, я не хотела! Думала, ребята подружатся со мной, если пойду с ними в лес, а они...» Они бросили меня там, кричали, что я ведьма и что таким среди них нет места. Я не выдержала и жалобно всхлипнула. Бабушка вздохнула и лишь сильнее прижала к себе. — Не плачь, внучка. Найдется тот, кто разглядит в тебе добрую душу. Обязательно найдется. — Бабушка, я оказалась в лесу одна. Одна! Пропустила мимо ушей ее утешение. «А там гроза, темно и так страшно! А потом пришел тот мужчина. У него еще такие бусы смешные с острыми камушками!» Бабушка вздрогнула. «И он помог мне выбраться из оврага и понес через лес к тебе!» «Дана!» – прошептала она, тревожась и поглаживая меня по встрепанным волосам. «Помнишь, как этот незнакомец...» «Он спас меня, как герой сказки, бабушка!» Оборвала я ее вопрос. «Правда, этого не помню. Уснула». Мне до сих пор было обидно, что провалилась в сон и не запомнила такого интересного приключения. И о том ожерелье на шее своего спасителя не расспросила. Может быть, он дал бы его примерить и даже несостоявшаяся попытка дружбы с деревенскими волновала уже не так сильно. «Видимо, он принес тебя домой, внучка», — тихо сказала бабушка. «Я нашла тебя на крыльце около часа назад». «Или это сделал тот чудесный волк, который мне приснился!» Бабушка резко побледнела. «Он был вовсе не страшным!» – выпалила я, улыбаясь. «Красивый и теплый!» Вот что, Дана, вдруг посерьезнела бабуля. «Никому не рассказывай ни про мужчину, ни про волка!» «Но никому, слышишь?» «Почему?» – удивилась. «Чтобы беду не накликать!» Я посмотрела на бабушку, ожидая пояснений. «Мала еще пока. Расскажу, как подрастешь». Вздохнула она, но в глазах мелькнула тревога. «Обещаешь мне?» «Да, бабушка». Слова сорвались с моих губ раньше, чем я подумала. Вот и умница. Она погладила меня по голове, потом принесла мои любимые пирожки с ягодами и травяной чай с медом. Съев все до крошки, я завернулась в одеяло и уже сквозь сон услышала, как в дом кто-то вошел. «Здравствуй, Рената! Что здесь делает наша соседка в такой час? Она несколько раз оставалась со мной, когда бабушка отлучалась по своим делам. Но зачем пришла сейчас? Спасибо, что согласилась приглядеть за моей внучкой!» Я силилась приподняться, чтобы узнать подробности, но вышло плохо, усталость брала свое. «Ты уверена, что тебе нужно в лес именно сейчас, Дора? Ливень же, гроза разыгралась не на шутку». «Да, я должна убедиться». Дальше голоса потерялись, я уплыла в сон, где снова оказалась летящей на большом сером волке. И вовсе он не страшный. Защищал меня, помогал. Уверена, если бы мы еще раз встретились, точно подружились бы. Утром я первым делом поинтересовалась у бабушки, могут ли сказки врать, ведь в них волки всегда представлены кровожадными монстрами, а мой из сна оказался добрым и отзывчивым. Выкинет от вздор с головы, не бывает добрых волков и если вдруг еще раз его встретишь, либо нападай, защищая свою жизнь, либо беги. «Но бабушка, тот волк!» Завтракай, и будем учиться разбираться в травах. Окончательно пресекла она этот разговор, поднимаясь из-за стола. Я подскочила за ней. «Неужели моя давняя мечта стать такой, как бабушка, исполнится?» Тогда я еще не знала, что больше никогда не станет она рассказывать мне истории о волках и что в моей деревне об этом запрещено упоминать даже шепотом.